Часть 27. с е ь м ы окончили наше свадебное путешествие ранее, чем мы в начале предполагали, и возвратились в Англию в Виллсмирский замок около половины августа. Смутная идея бродила во мне, давая мне некоторого рода утешение, и это было то, что я намеревался свести вместе мою жену с Мэвис Клэр. Надеюсь, что благотворное влияние грациозного и счастливого создания, которое как радостная птичка в своем гнездышке невозмутимо жило в маленьком домике, так близко от моего собственного, могло оказать смягчающее и целительное действие на безжалостную любовь Сибилы к анализу и презрение ко всем благородным идеалам. В Арверкшире в это время жара стояла чрезвычайная. Розы были в полном расцвете своей красоты, и густая листва дубов и кедров в парках давала приятную тень и отдых усталому телу, а спокойная прелесть лугов у с л а ж д а л а усталую душу. В конце концов нет ни одной страны на свете прекраснее Англии, ни одной так богато наделенной зелеными лесами, яркими цветами, ни одна не может похвалиться более поэтическими уголками. для уединения и мечтаний в Италии, в стране воспетой историческими, бьющими на эффект поэтами, которые глупо считали ее единственной страной, достойной прославления, поля ч а х л ы е черные, выжженные слишком палящим солнцем. Там нет тенистых проселков, какими Англия может похвастаться на всех своих берегах. Имания итальянцев безжалостно рубить красивейшие деревья не только повредила климату, но до того испортила ландшафт, что трудно поверить в ее однажды знаменитую, до сих пор ошибочно прославляемую прелесть. Такого красивого местечка, каким был Лилия Коттедж в душном августе, нельзя было отыскать на всей длине и ширине Италии. Мэвис сама заботилась о своем саде. У нее было два садовника, которые по ее указаниям постоянно поливали траву и деревья, и невозможно было представить себе что-нибудь более очаровательное, чем живописный в старинном вкусе дом, покрытый розами и пучками жасмина, которые казалось перевязывали крышу узлами и гирляндами. Вокруг здания р а с с т и л с я изумрудный луг с беседками из густой зелени, где самые музыкальные певчие птицы находили убежище и наслаждение, и где по вечерам компания соловьев поддерживала журчащий фонтан восхитительной мелодии. Я хорошо помню один день, теплый, тихий и томительный, когда я повел с и б и лук женщине автору, которую она т а к д а в н о в о с т о р г а л а с ь Жара была так велика, что в наших парках птицы молчали, но когда мы подошли к Лилия котеджу т Первое, что мы услышали, было щебетание дрозда где-то наверху между розами, нежное, плавное, выражающее сладкое довольство, перемешанное с глухим воркованием голубей-критиков, которые обсуждали все то, что нравилось им в отдалении. Какое прелестное место, сказала моя жена, отворяя калитку и проходя мимо пахучей живой изгороди из жимолости и жасмина. В самом деле, оно красивее, чем вилосмир. Удивительно, как оно прекрасно. Нас провели в гостиную, и Мэвис, ожидавшая наш визит, не заставила себя долго ждать. Когда она вышла, одетую в белую прозрачную материю, мягко облегающую ее красивый стан, с поясом из простой ленты, странная болезненная тоска защемила в моем сердце. Прелестное, безмятежное лицо. веселые и вместе с тем мечтательные глаза, чувствительный рот и в особенности светлый взгляд счастья, придающий ее чертам такое ясное и пленительное выражение, говорили мне, чем женщина должна быть и чем чаще всего она не была. И я ненавидел Мэвис Клэр. Я даже поднял перо, чтобы нанести ей удар посредством анонимной критики. Но это было прежде, чем я узнал ее, прежде, чем я понял, что могла существовать некоторая разница между ней и пугалами в юбках, часто выдающими себя за романисток, не умеющими правильно писать по-английски и говорящими в обществе о своих сочинениях с развязностью, заимствованной от г р а б с т р и т и дешевых ресторанов для журналистов. Да, я ненавидел ее, а теперь... Теперь я почти любил ее. Сибила, высокая, царственная и прекрасная, смотрела на нее глазами, выражающими как удивление, так и восхищение. Подумать, что вы знаменитая Мэвис Клэр, сказала она, улыбаясь и протягивая руку. Я слышала и знала, что вы не выглядите литераторшей, но я никогда не представляла себе, что вы могли быть такой, какой я вас вижу. Выглядеть литераторшей не всегда означает, что вы действительно литераторша, возразила Мэвис, засмеявшись. Очень часто вы встретите женщин, которые прилагают все усилия, чтобы выглядеть литераторшами и не имеют понятия о литературе. Но как я рада видеть вас, леди Сибила. л Знаете ли, я наблюдала за вашими играми на лугу в в и л л а с м и р е когда я была совсем маленькой девочкой. А я наблюдала за вами, ответила Сибила. л Вы делали цепи из маргариток и шары из буковиц ы в поле на другом берегу Авона. Для меня большое удовольствие, что мы соседи. Вы должны часто бывать у меня в вилле с мири. Мэвис ответила не тот час. Она была занята разливанием чая. Сибила л заметила это и ласково повторила свои слова. Вы будете бывать, не правда ли? И чем чаще, тем лучше. Мы должны быть друзьями, знаете? Тогда Мэвис подняла глаза, в которых светилась милая и с к р е н н я я улыбка. Вы в самом деле этого хотите? – спросила она. Хочу ли я? – повторила Сибил. Ну да, конечно хочу. Как вы можете сомневаться в этом? – воскликнул я. Вы меня простите, что я задала такой вопрос, – сказала все еще улыбаясь Мэвис. Но видите ли... Вы теперь что называется магнаты графства, а магнаты графства считают себя бесконечно выше всех авторов. Она засмеялась, и ее синие глаза блестели весельем. Я думаю, многие из них уважают писателей книг как некий странный о т п о ы с человеческого рода, который только приличен. Это очень забавно. Тем не менее из всех моих недостатков самый крупный мне кажется. Гордость и ужасно упрямый дух независимости. По правде сказать, я была приглашаема многими из так называемой знати, и когда я ездила, я обыкновенно досадовала за это после. Почему, спросил я, они делали себе честь приглашая вас? О, я не думаю, что они это так считали, ответила она важно, с т р я х н у в своей светлой головкой. Они воображают, что совершали великий подвиг с н и с х о ж д е н и я Хотя в действительности это я снизошла, так как с моей стороны поистине было милости его покинуть общество Афины Паллады в моем кабинете для общества расфранченных и завитых фешенебельных дам. Ясная улыбка опять осветила ее лицо, и она продолжала: однажды я была приглашена на завтрак барону и баронессе, которые позвали нескольких гостей. чтобы встретиться со мной, как они сказали, я была представлена только двум или трем из них, остальные сидели и смотрели на меня, как если б я была новым сортом рыбы или птицы. Затем барон показал мне свой дом и говорил мне цены своих картин и фарфора. Он был даже настолько добр, что объяснил, какие были дрезденского произведения и какие дельфского. Хотя я думаю, что несмотря на мое невежество автора Я могла бы просветить его как в том, так и в другом. Тем не менее я любезно улыбалась в течение целой программы и старалась показаться очарованной, и восхищенной. Но они больше никогда меня вовсе не приглашали. И если только они в самом деле хотели поразить меня каталогом их домашней утвари, я не могу понять, зачем они меня приглашали и что я такое сделала, чтобы больше никогда не быть приглашенной. Это были, должно быть, какие-нибудь п а р в и н ю сказала снегодованием Сибила. б л а г о в о с п и т а н н ы е люди никогда не станут оценивать вам свое имущество, если только они не евреи. Мавис засмеялась веселым смехом, похожим на звон колокольчиков. Затем она продолжала: Я не скажу, кто они были. Я должна приберечь что-нибудь для моих литературных воспоминаний, когда состарюсь. Я вам рассказала инцидент только для того, чтобы объяснить, почему я спросила вас, действительно ли вы хотите, когда приглашаете меня в виллу Смир. Барон и баронесса, о которых я говорила, до такой степени рассыпались передо мной и моими книжками, что вы смело могли бы подумать, что я сделаю из для них навсегда самым дорогим другом. Между тем они не предполагали этого. Я знаю, иные дамы обнимают меня, изливаются в своих чувствах и приглашают меня к себе, а думают совсем иначе. Открывая это притворство, я не ищу ни объятий, ни приглашений и не только не считаю за милость, когда меня приглашают некоторые из высшей аристократии, но скорее думаю, что милость будет с моей стороны, если я приму приглашение. Я не говорю это лично за себя. Лично я ничего не значу, но я говорю и р е в н о с т защищаю это ради достоинства литературы как искусства и профессии. Если б другие авторы поддержали это положение, мы бы могли поднять литературное знамя до той высоты, на какой оно было в старые дни Скотта и Байрона. Надеюсь, вы меня не считаете слишком гордой. Наоборот, я считаю, что вы совершенно правы, сказала горячо Сибила. л И я преклоняюсь перед вами за вашу независимость и мужество. Я знаю, что некоторые из аристократии до того вульгарны, что мне часто делается стыдно принадлежать к ней. Но могу вас уверить, что если вы окажете нам честь сделаться нашим другом, вы не пожалеете об этом. Попробуйте полюбить меня, если можете. Она наклонилась вперед с чарующей улыбкой на прекрасном лице. Мэвис смотрела на нее серьезно и с восхищением. "Как вы красивы", откровенно сказала она. "Конечно, вам все это говорят. Однако не могу не присоединиться к общему хору. Для меня красивое лицо подобно красивому цветку. Я должна восхищаться им. Красота есть нечто божественное. И хотя мне часто говорят, что некрасивые люди всегда хорошие люди, я не могу вполне поверить этому." Наверное, природа дает прекрасное лицо прекрасной душе. Сибила, которая приятно улыбалась на первые слова комплимента, сказанного ей одной из самых талантливых женщин, теперь густо покраснела. Не всегда, мисс Клер, сказала она, скрывая свои блестящие глаза под сенью длинных ресниц. Можно представить себе так же легко красивого злого духа, как и красивого ангела. Правда? И Мэвис задумчиво посмотрела на нее, потом, в д р у г засмеявшись своим веселым серебристым смехом, она добавила: "Совершенная правда. Я не могу рисовать себе безобразного злого духа, так как предполагается, что злые духи бессмертны, а я убеждена, что бессмертное безобразие не принимает участия в мире. Очевидное безобразие принадлежит только одному человечеству, и некрасивое лицо". Такое пятно на творении, что мы можем только утешать себя р а з м ы ш л е н и е м что к счастью оно тленно и что, конечно, со временем находящаяся в нем душа избавится от безобразной формы скорлупы и достигнет более красивой оболочки. Далее, д и с и б и л а я приду в Виллсмир. Я не могу отказаться от случая любоваться такой красотой, как ваша. Вы очаровательно льстите мне, сказала Сибила. л вставая и обнимая ее рукой с той лаской и нежностью, которые казались такими искренними и которые так часто ничего не значили. Но я признаюсь, что я предпочитаю выслушать лесть от женщины, чем от мужчины. Мужчины то же самое говорят всем женщинам, у них весьма ограниченный репертуар комплиментов. Если скажут уроду, что она красавица, если в этом они видят для себя непосредственную выгоду. Но а сами женщины с трудом допускают существование друг в друге хороших качеств, внешних или внутренних, так что когда они отзываются милостиво или великодушно о своем собственном поле, это чудо заслуживает сохраниться в памяти. Могу я видеть в а ш р а б о ч и й кабинет? м о в и с о о х о т н о согласилась, и мы все трое вошли в мирное святилище, где председательствовала Афина Паллада. И где расположились обе собаки, Трикси и Император. Император сидел и смотрел на перспективу из окна, а Трикси в некотором отдалении с важным видом подражала позе своего большого товарища. Оба дружелюбно встретили меня и мою жену, и пока Сибила гладила громадную голову с е н б е р н а р а Мэвис вдруг спросила: «Где ваш друг, который был с вами здесь в первый раз, князь Риманец?» Он в Петербурге теперь, ответил я, но мы ожидаем его сюда недели через две-три. Наверное, он необыкновенный человек, сказала задумчиво Мэвис. Вы помните, как странно вели себя мои собаки по отношению к нему. Император оставался неспокойным несколько часов после его ухода. И в коротких словах она рассказала с и б и л л е инцидент о нападении с е н б е р н а р а на Лючива. Некоторые имеют естественную антипатию к собакам, сказала Сибила, л и собаки всегда чувствуют это и отплачивают тем же. Но я бы не подумала, что князь Риманец питает антипатию к другим существам, кроме женщин. И она засмеялась несколько горько. Кроме женщин, повторила с удивлением Мэвис, он ненавидит женщин. Тогда он должен быть актером, так как ко мне он был удивительно ласков и добр. Сибила пристально на нее посмотрела и с минуту молчала. Затем она сказала: «Может быть, это потому, что он знает, как вы не похожи на обыкновенных женщин и не имеете общего с их обычными мешурными стремлениями. Конечно, он всегда учтив с нами, но мне думается легко видеть, что его учтивость часто не более, как маска, скрывающая совсем иные чувства». Ты, значит, это заметила, Сибила? л – спросил я с легкой улыбкой. Я была бы слепой, если б не заметила. Однако я не порицаю его за это странное отвращение. Я думаю, оно делает его более привлекательным и интересным. Он ваш большой друг? – спросила Мэвис, глянув на меня. Самый большой друг, какого я имею, – был мой быстрый ответ. Я должен ему больше, чем когдалибо могу отплатить. Даже я познакомился с моей женой благодаря ему. Я говорил и не думая, и шутливо, но когда я произнес эти слова, неожиданный удар поразил мои нервы, удар мучительного воспоминания. Да, это правда. Я был обязан ему лючиво, несчастьем, страхом, унижением и стыдом иметь такую женщину, как Сибила, связанную со мной, пока смерть не разъединит нас. Я почувствовал себя нехорошо. Моя голова кружилась, и я опустился на один из дубовых стульев, стоявших рядом в кабинете Мэвис Клэр. Между тем обе женщины вышли вместе в сад через французское открытое окно дверь, и собаки последовали за ними. Я смотрел на них: моя жена высокая, статная, разодетая по последней моде; Мэвис маленькая, легкая в своем мягком белом платье с поясом из гладкой ленты. Одна чувственная, другая о духотворенная; одна низкая и порочная в желаниях, другая с чистой душой и стремящаяся к благороднейшим целям; одна физически в е л и к о л е п н о е ж и в о т н о е другая только с нежным лицом и идеально прелестная, как лесной эльф. И глядя, я всплеснул руками и с горечью подумал, какую ошибку я сделал в выборе, в глубине эгоизма, составлявшего всегда часть моей натуры. Я теперь положительно верил, что я мог бы жениться на Мэвис Клэр, не допуская мысли, что все моё богатство оказалось бы бесполезным для этой цели, и что я мог бы с одинаковым результатом предполагать добыть звезду с неба, как и одержать победу над женщиной, которая могла основательно читать мою натуру и которая никогда бы не спустилась до уровня денег со своего интеллектуального трона. Нет, хотя бы я был монархом многих народов. Я взирал на крупные спокойные черты Афины Паллады и белые глазные яблоки мраморной богини, казалось, в свою очередь глядели на меня с бесчувственным презрением. Я оглядел кругом комнату и стены, украшенные мудрыми словами поэтов и философов, словами, напоминавшими мне об истинах, которые я знал, а между тем никогда не применял практически. И вдруг мои глаза упали на угол вблизи письменного стола. Где горела маленькая тусклая лампада. Над лампадой висело распятие из слоновой кости, белевшее на драпировках из темно-красного бархата. Под ним на серебряной подставке находились песочные часы, из которых сыпался песок блестящими крупинками. И вокруг маленького алтаря было написано золотыми буквами: "Настоящее благое время". Слово "настоящее" было крупнее, чем остальные. Настоящее было очевидно девизом м э в и с не терять момента, но работать, молиться, любить, надеяться, благодарить Бога, быть д о в о л ь н о й жизнью, все в настоящем и не сожалеть о прошедшем, не предугадывать будущее, но просто делать лучшее, что только может быть сделано и представить все остальное с детским доверием божественной воли. Я в беспокойстве поднялся. и пошел по дорожке, по которой прошли в сад моя жена и Мэвис. Я нашел их у клетки сов а т е й Главная сова по обыкновению с важностью фыркала и т о п о р щ и л а перья от негодования. Сибила повернулась, увидев меня. Ее лицо было ясно и улыбалась. Мисс Клэр, независимо своих мнениях, Джеффри, сказала она, она не побеждена князем Риманцем, как большинство. Факт тот. что она только что призналась мне, что он ей не совсем нравится. Мэвис покраснела, но ее глаза встретились с моими с бесстрашной прямотой. Я знаю, что не следует говорить того, что думаешь, прошептала она как-то смущенно. В этом мой большой недостаток. Пожалуйста, простите меня, мистер Темпест. Вы сказали мне, что князь ваш лучший друг. И уверяю вас, я была чрезвычайно поражена его внешностью при первом взгляде, но потом, когда я немного присмотрелась к нему, во мне явилось убеждение, что он не совсем тот, чем кажется. Точно также он сам говорит про себя, ответил я, слегка засмеявшись. Я думаю, у него есть тайна, и он обещал мне как-нибудь ее пояснить. Но мне досадно, что он вам не нравится, мисс Клер, так как вы ему нравитесь. Может быть, когда я встречу его снова, мой взгляд изменится, сказала ласково Мэвис. А теперь, ну не будем об этом больше говорить. В самом деле, с моей стороны было не деликатно высказывать такое мнение о человеке, к которому вы и леди Сибила чувствуете большое расположение. Но что-то казалось заставило меня почти против моей воли сказать то, что я только что сказала. Ее добрые глаза глядели огорченно и смущенно. И чтобы успокоить ее и переменить тему, я спросил: не пишет ли она что-нибудь новое? О да, ответила она, я никогда не ленюсь. Публика очень добра ко мне, и прочитав одну мою вещь, она немедленно требует другую, так что я очень занята. А что же критики? спросил я с большим любопытством. Она засмеялась. Я никогда не обращаю на них ни малейшего внимания, ответила она. Исключая, когда они настолько запальчивые слепы, что пишут ложь обо мне, тогда я естественно беру смелость опровергать эту ложь, или посредством личного объяснения, или посредством моих адвокатов. Кроме запрещения вводить публику в л о ж н о е п р е д с т а в л е н и е о моем труде и целях, я не имею никакой вражды против критиков. Обыкновенно они бедные труженики и страшно борются за существование. Я часто помогала некоторым из них так, чтобы они этого не знали. Один из моих издателей прислал мне на днях рукопись одного из моих злейших врагов прессы и заявил, что мое мнение решит ее судьбу. Я прочла ее и хотя работа была не из блестящих, но довольно хорошая. Я, как только могла, горячо расхваливала ее и настаивала на ее издании с условием, чтобы автор никогда не узнал. что я имела решающий голос. Эта книга недавно вышла из печати, и я уверена, что она будет иметь успех. Она остановилась и, сорвав несколько темно-красных роз, подала их Сибилле. Да, критикам очень плохо, ужасно плохо платят, продолжала она задумчиво. Нельзя ожидать, чтобы они писали по негирики пользующимся у успехом автору, когда они сами не имеют успеха. Чем ины может м быть подобная работа, как не желчью и п о л ы н ь ю Я знакома с бедной маленькой женой одного из них и оплатила счет ее портнихи, потому что она боялась показать его своему мужу. Спустя неделю он разнес мою последнюю книгу в газете, где он сотрудничает, и получил за свой труд, я полагаю, около гинеи. Конечно, он ничего не знал относительно своей маленькой жены и ее одокучливой портнихи и никогда не узнает, потому что я взяла с нее слово сохранить секрет. Но зачем вы делаете подобные вещи? – спросила удивленная Сибила. Если бы я была на вашем месте, я бы не препятствовала его жене впутаться в гражданскую палату за свой счет. Да? Мэвис важно улыбнулась. Ну, а я не могла. Вы знаете, кто сказал: "Благословляй проклинающих тебя и делай добро ненавидящим тебя". При том бедная маленькая женщина была ужасно испугана своей затратой. Вы знаете, жалко смотреть на беспомощное страдание людей, которые хотят жить выше средств. Они страдают гораздо больше, чем нищие на улицах, зарабатывающие часто более фунтов в день только благодаря хныканью и плаксивости. Критики находятся в гораздо худших условиях, чем нищие. Мало кто зарабатывает фунт в день, и, конечно, они смотрят, как на своих врагов, на авторов, зарабатывающих от 30 до 50 фунтов в неделю. Уверяю вас, мне жаль критиков. Они менее уважаемые и хуже награждаемые из всего литературного мира. Я никогда не забочусь о том, что они про меня говорят. Исключая те случаи, как я заметил раньше, когда они в своей поспешности начинают лгать, тогда, разумеется, для меня делается необходимым восстановить истину в простой самозащите, как того требует мой долг по отношению к публике. Но, как правило, я отдаю все заметки п р е с с ы Трикси. Указала она на крошечную таксу, которая шла вплотную с краем ее белого платья. И она разрывает их в клочки в несколько минут. Она весело засмеялась и с и б и л л а улыбнулась, следя за ней с тем удивлением и восхищением, которые более или менее выражались в ее взглядах с самого начала нашего свидания с этим веселым профессором литературной славы. Мы теперь шли по направлению к к а л и т к е собираясь уходить. Могу я иногда приходить к вам поболтать? спросила вдруг моя жена самым очаровательным и п р о с я щ и м тоном. Это было бы таким исключительным правом. Приходите, когда вам вздумается после полудня. Тотчас ответила Мэвис. Утро принадлежит богине более властной, чем красота работе. Вы никогда не работаете ночью? спросил я. Разумеется, нет. Я никогда не ставлю уставы природы вверх дном. Ночь для сна. И я пользуюсь ею с благодарностью за это благословенное назначение, хотя многие авторы могут писать только ночью, сказал я. Тогда вы можете быть уверены, что они дают пятнистые картины и неясные характеристики. Есть, я знаю, такие, которые вызывают вдохновение посредством джина или о п и я так же как и полночными влияниями, но я не верю в подобные методы. Тот, кто хочет написать книгу, которая держалась бы более одного сезона, должен писать утром, когда отдохнувший мозг свеж для литературного труда. Она проводила нас до калитки и остановилась под портиком. Ее громадная собака легла около нее, и розы колыхались над ее головой. Во всяком случае, работа приносит вам пользу, сказала Сибила, глядя на нее долгим при с т а л ь н ы м почти завистливым взглядом. Вы выглядите совершенно с ч а с т л и в о й Я совершенно счастлива, ответила она улыбаясь. Мне нечего желать, кроме того, чтобы умереть так же спокойно, как я живу. Пусть этот день будет очень отдаленным, сказал я горячо. Она подняла на меня свои добрые, мечтательные глаза. Благодарю вас. Она сделала нам прощальный жест рукой. Когда мы оставили ее и повернули за угол проселка, и несколько минут мы медленно шли в абсолютном молчании. Наконец Сибила заговорила: "Я вполне понимаю ненависть к Мэвис Клэр", сказала она. "Я боюсь, что я сама начинаю ее ненавидеть". Я остановился и смотрел на нее удивленный и уничтоженный. "Ты начинаешь ненавидеть ее? Ты? И почему? Ты так слеп?". Что не можешь заметить, почему? резко возразила она, и хорошо знакомая мне легкая, н е д о б р а я улыбка заиграла вокруг ее губ. Потому что она счастлива, потому что у нее нет соблазнов в жизни, и потому что она смеет быть довольной. Хочется сделать ее несчастной, но как это сделать? Она верит в Бога, она думает, что все Его предписания правильны и благи. С такой твердой верой она будет счастлива на чердаке, зарабатывая несколько пенсов в день. Я теперь великолепно вижу, чем она завоевала публику. Она внушает те теории жизни, в которых она сама убеждена. Что можно сделать против нее? Ничего. Но я понимаю, почему критики любят давить ее. Если б я была критиком, имеющим склонности к виски и кафе шантаным н женщинам. Я бы сама давила ее за то, что она так не похожа на остальных особей своего пола. Что ты за непонятная женщина, Сибила? воскликнул я с д е й с т в и т е л ь н ы м раздражением. Ты восторгаешься книгами мисс Клэр. Ты всегда восторгалась ими. Ты просила ее подружиться и почти в то же самое время ты утверждаешь, что хотела бы раздавить ее или сделать ее несчастной. Признаюсь, я не могу тебя понять. Разумеется, ты не можешь, спокойно ответила она, и ее глаза глядели на меня со странным выражением, когда мы остановились на минуту под тенью каштана, прежде чем войти в наш пар. к Я никогда не предполагала, что ты можешь, и не похожая на заурядную непонятную женщину, я никогда не винила тебя за твое желание понять. Я сама иногда не понимаю себя. И даже теперь я не вполне уверена, что безошибочно определила глубину или ограниченность моей натуры, но по отношению к Мэвис Клэр, разве ты не в состоянии себе представить, что зло может ненавидеть добро, что отявленный ъ пьяница может ненавидеть умеренного гражданина, что отверженное может ненавидеть невинную девушку, и что возможно, я читаю жизнь, как я ее читаю? И находя ее отвратительной в ее проявлениях неверие совершенно ни мужчинам ни женщинам и л и ш е н н а я всякой веры в Бога могу ненавидеть да ненавидеть и она захватила в горсть поблекшие листья и разбросала их у своих ног ненавидеть женщину которая находит жизнь прекрасной и признает существование Бога которая не принимает участия в наших общественных обманах и злословиях, и которая вместо моей мучительной страсти к анализу обеспечила себе завидную славу и уважение тысяч людей, связанное с невозмутимым удовольствием, чего нибудь д о с т о и л о бы, чтобы такую женщину сделать несчастной хоть один раз в жизни, но такая, как она есть, это невозможно. Она отвернулась от меня и медленно пошла вперед. Я последовал за ней в горестном молчании. Если ты не хочешь быть ее другом, тебе следовало бы так ей и сказать, вымолвил я. Ты слышала, что она говорила относительно притворных уверений в дружбе? Слышала, сумрачно ответила она. Она умная женщина, Джеффри, и ты можешь довериться ей, чтобы разгадать меня. При этих словах я поднял глаза и прямо взглянул на нее. Ее чрезвычайная красота становилась для меня почти мучением, и с внезапным порывом отчаяния я воскликнул: "О, Сибила, Сибила, зачем ты такая?". "Ах, зачем, в самом деле", откликнулась она, насмешливо улыбнувшись. "И зачем, будучи такой, я родилась графской дочерью? Если б я была уличной шлюхой, я была бы на своем месте, обо мне писали бы драмы и романы". И я могла бы сделаться такой героиней, что все хорошие люди плакали бы слезами радости от моего в е л и к о душия в поощрении их пороков. Но как графская дочь, порядочно вышедшая замуж за миллионера, я ошибка природы. Иногда природа делает ошибки Джеффри, а когда она делает их, они обыкновенно непоправимы. В это время мы дошли до нашего парка, и я. В убийственном настроении брел рядом с ней через лук по направлению к дому. Сибила, сказал я наконец, я надеялся, что ты и Мэвис Клэр могли сделаться друзьями. Она засмеялась. Я полагаю, что мы будем друзьями, но ненадолго. Голубка неохотно входит в компанию с вороном, а образ жизни и прилежные привычки Мэвис Клэр будут для меня нестерпимо скучны. При том, как я сказал раньше, она как умная и глубокомысленная женщина слишком прозорлива, чтобы не разгадать меня с течением времени. Но я буду притворяться, пока могу. Если я стану разыгрывать роль владетельной леди или покровительницы, то, конечно, она меня не пожелает ни на минуту. Мне предстоит более трудная роль — роль честной женщины. Опять она засмеялась злым смехом. з а л е д е н и в ш и м мою кровь и медленно прошла в дом через открытую дверь гостиной. И я, оставшись один в саду среди рос и деревьев, почувствовал, что прекрасное поместье Виллсмир вдруг сделалось безобразным, лишилось всех своих прежних прелестей и было лишь убежищем для отчаяния, убежищем для всевластного и всегда победоносного духа зла.